«Ужасно. Менее чем за час мне казалось, что я умер тысячу раз. Случалось ли вам когда-нибудь слишком туго зашнуровывать свой ботинок? Через полчаса появляется мучительная боль в ступне. Вы распускаете шнурки и облегчаете давление». А теперь попробуйте представить себе все свое тело так зашнурованным. Эй, рыжий! А сколько тебя осталось? Бог его знает. Капитан Джейми мной очень недоволен. Он продержит меня в рубашке, пока я не начну хрипеть. Теперь, дружище... Я тебя научу. Единственный способ. Закрой глаза и забудь это. Виск и рёв в этом деле не помогут. Лучше всего вспоминать какую-нибудь девушку, которую ты когда-нибудь знал. А когда надоест, вспоминай о ребятах, с которыми вместе ты попался. Я пережил свои первые 24 часа в смирительной рубашке. Но с тех пор я стал другим человеком. Я не говорю физически. Хотя, когда меня развязали, я был полупарализован. Я стал другим человеком душевно. Морально я был переполнен горечью и ненавистью, которая с годами только увеличивалась. А рыжий, запеленатый уже 74 часа, был способен даже шутить. Шевелись, Стендинг. Так ты и до ужина в мастерске не доберешься. Ну что, приятель, ты все еще жив и шевелишься? Лучше заткнись, рыжий, а то получишь. Ты так думаешь? Интересно, что ты можешь сделать. Ладно, приятель, будь паинькой. Увидишь Уордена Азертона, передай приветы.